Глава одиннадцатая. Как и предупреждал Бобби Маршал, через какой-то час Тони почувствовал себя совершенно разбитым. Он лежал пластом на кровати и с трудом поднялся, чтобы сходить на обед. Пообедав, Тони почувствовал себя значительно лучше и решил спуститься к бассейну. С собой у него не было ни плавок, ни полотенца. Он просто глазел на тех, кто умел плавать, старательно запоминая их движения. Вскоре появилась группа людей в разномастных спортивных костюмах. По команде загорелого парня эти люди разделись и начали спускаться в бассейн с самого мелкого его края, где вода едва доходила им до груди. Вскоре Тони понял, что это группа таких же, как он, курсантов, которые не умеют плавать. Вспомнив свои ночные занятия по строевой подготовке, Тони решительно подошел к тренеру и попросил разрешения поучиться его радости тренер согласился и сказал, чтобы он приходил на следующий день в часы, когда занималась группа новичков. Довольный собой, Тони вернулся в свою комнату. Теперь он имел полное право вздремнуть до ужина.